Глава 16. Использовать магию тьмы на слепом я не собирался. Зачем, если по большому счету она окажется бесполезной. Заблокировать ее ему не составит труда, либо, как минимум, эффект будет сильно ослаблен. Зато ею можно создать купол и не дать противнику перемещаться, куда попало. Тут уже мужчина недооценил мою защиту. Он быстро сообразил, что не сбежит, и поэтому со всей силы ударил по кокону. По нему пошли трещины, но барьер выдержал. Даром я туда столько силы вложил, что ли? А следом активировалась вторая часть заклинания. Сотни ветряных лезвий оставили глубокие порезы, исполосовав тело мага и не оставив на нем живого места. В том числе и на шее. Знал я живучих магов и поэтому всегда бил в сердце и горло. Эти две раны, как правило, всегда смертельны, и даже целители тут не помогут. Только все раны слепого зажили меньше, чем за минуту. От его доспехов ничего не осталось, одежда превратилась в лохмотья, Но на теле остались максимум царапины. Все бы ничего, но мой противник даже не использовал исцеление. Это что еще за природный регенератор такой? «А ты хорош!» С радостью в голосе произнес мужчина, потирая рубец на шее. Пока он это делал, я призвал бельзи обратно к себе. Я не чувствовал боли десять, нет, двадцать лет. Какое волнующее чувство. Слепой закончил говорить, и под его ногами стал быстро расползаться черный туман. Он очень внешне походил на способность ворона но полностью отличался по структуре. Я даже представить не мог, что делает это заклинание. И поэтому вместо попытки увернуться, защитился барьером. Вильзи тоже рванула вперед, защищая меня. Но все оказалось бесполезно. Туман без всяких проблем проник сквозь защитное плетение, после чего я словно бы погрузился в абсолютную тьму. Ни света, ни звуков. Даже мысли речи не работала. Я не мог почувствовать ни ворона, ни вильзи, только жуткая головная боль и ощущение, что меня вывернули наизнанку. На миг мне показалось, что это иллюзия. В слишком странном месте я оказался. Только будь это так Вильзи бы уже силой выдернула меня отсюда, да и я бы заметил слабые точки в плетении. Здесь я даже магическим зрением воспользоваться не мог. Что ж, если это не иллюзия. Значит, оставалось два варианта. Первый. Туман повлиял на все мои чувства. Сомневаюсь, что даже судья способен на такое. Убрать что-то по отдельности, например, зрение или слух, еще да, можно представить. Но все разом. Это уже на грани фантастики. Значит, судя по ощущениям. Это второй вариант. Астарот, его сущность тьмы, загнала меня в свое подпространство. Другими словами, я нахожусь в неком аналоге плана тьмы. Благо, на сам план меня не утянуло. Ситуация, мягко говоря, так себе. Теперь понятно, чего маг себе зрение не возвращает. Хотя с его регенерацией эту проблему можно решить в два счета. Я на его территории, и мы в равных условиях. Но слепой привык видеть мир таким, а я нет. Преимущество явно за ним. Магию я использовать могу, но толку. Я даже не представляю, откуда будет нанесен удар. Полагаться на рефлексы? Сразу мимо. Слепой очень быстрый ас магии перемещения тем более. Попытаться предугадать, откуда мужчина атакует? Нет, мимо. Очень плохая идея. Раз он не сразу атаковал, значит ждет момента, когда я потеряю концентрацию и сорвусь. Не удивлюсь, если он почувствует магический всплеск. Как тогда выбраться из ловушки? Хотя чего это я? Всегда есть один надежный способ. Даже если я тут не могу использовать магию тьмы из-за отсутствия связи с фамильярами, у меня в арсенале хватает других заклинаний. И лучший способ выбраться отсюда – пробить брешь в подпространство. Сомневаюсь, что оно огромное. Максимум закрывает все помещение, в котором мы до этого находились. Значит, мне нужно всего-то дойти до границы. Недолго думая, я шагнул вперед, затем еще, еще и еще слепой не торопился атаковать. Наверняка поджидает сволочь. Через 20 шагов я добрался до границы. Она ощущалась, как самый обычный барьер: Если сломаю, у нас обоих переместит назад. Что ж, делать нечего, придется рискнуть. Я направил максимальное усиление тела на правую руку, после чего замахнулся и ударил. Этого, к моему удивлению, стало достаточно, чтобы меня в тот же миг выкинуло из пространства. И что самое странное, слепой не напал. В голову сразу пришла мысль, что он просто решил сбежать. А запер мужчина меня в подпространстве, чтобы выиграть время. Однако стоило вернуться назад, как рядом с моей головы пролетел черный метательный нож. Хорошо, хоть я успел отвернуть голову. «Мастер!» — выкрикнула Вильзи, сражаясь с фамильяром слепого. Выглядела вражеская сущность тьмы как миловидная девушка в темной одежде. Чем-то она напоминала ниндзю, только уж очень раздетого. Сам Слепой вовсю сражался с Вороном, в его форме тумана. Ситуация выглядела патовой для обоих, ни одна из атак не достигала цели. Ворон чуть что уходил в план тьмы и оказывался в другом месте. Слепой делал ровно то же самое, только с помощью пространственных перемещений. «Я его задержала, он ваш мастер!» Услышал я в голове голос Вильзи. Вот оно что. В момент перемещения Вильзи успела атаковать его иллюзией. Скорее всего, это задержало Слепого на долю секунды. Этого достаточно, чтобы заклинание сработало не так, как надо. Выходит, он хотел запереть меня с собой, а по итогу остался снаружи. «Умница, Вильзи!» — довольно ухмыльнулся. «Я и не дожидаясь, пока в меня прилетит очередная атака от Слепого или...» А старрот рванул вперед. После обычных заклинаний этот ублюдок наверняка восстановится, поэтому я решил действовать наверняка. «Ну, наконец-то! Дай себя убить!» Увидев меня, словно зверь прорычал слепой и тут же исчез, увернувшись от атаки ворона. В следующий же миг он уже сделал прямой выпад с левой стороны. Откуда у него появился клинок, меня не интересовало. Скорее, наоборот, обрадовало. Так точно сработает. Чуть уйдя в сторону, я позволил лезвию меча войти в грудь и пробить легкое. Сердце меч не задел, это главное. Жжение и боль я сразу приглушил и одной рукой схватил слепого за шею, не давая сбежать. До него слишком поздно дошло, что я собираюсь сделать. Он попытался закончить сместить меч в теле дальше задеть сердце, но теневые щупальцы не дали продолжить атаку. В следующий же миг его голова упала вниз и покатилась по земле. Мяч исчез, оставив на теле глубокую рану. Немедленнее секунды я принялся ее лечить. Сущность тьмы, увидев, что ее хозяин мертв, тут же перестала сражаться, после чего исчезла. В последнюю секунду, к легкому удивлению, я увидел на ее лице улыбку. Похоже, она сама была не в восторге от своего хозяина, но ничего не могла с этим поделать. более менее исцелив рану, я на всякий случай сжег тело слепого. С отрезанной головой не живут, но мало ли. Обычные люди так тоже не регенерируют. Так что уж лучше перестраховаться, чем потом еще раз сражаться. Давненько мне не приходилось настолько рисковать жизнью. Даже когда с Цербером сражался, то смог обойтись без серьезных ран. Да, потратил большую часть мана, но не более. А тут попадем мечом в сердце, и все. Смерть. Было ли рисковано так подставляться под атаку? Еще как. Только другого выбора у меня не оставалось. Битву на истощение я практически гарантированно бы проиграл. Чем выше риск, тем больше награда. Практически всегда работающее правило. Главное об этом не забывать. Я сегодня все, эта мразь из меня всю ману выкачила, сказал Ворон, вернувшись в свой привычный облик. Даже не думай вызывать и отдыхать. «Спасибо за похвалу, мастер», — а это сказал Бельзи. «А можно я в качестве награды выкачу из вашего студента ману? «Алеева, без на то его разрешения, не трогай», — строго наказал я. «Как восстановлюсь, сам расплачусь». А так хотелось разнообразия, — хитро улыбнулась девушка, после чего исчезла. «Чувствую, эти двое из меня все соки выжмут, когда вернусь домой». Зато вся злость после боя разума исчезла. То, что для этого пришлось убить несколько десятков сволочей, это уже нюансы. Главное, что сволочей убило, людей спас, и теперь с чистой совестью могу пару томиков и свитков запретной магии себе присвоить. Знания лишними не будут. «Не думал, что вы приедете лично», — сказал я, встретив взглядом Некрасову. На поясе у нее, к слову, лежал один из подаренных мной мечей. «Забавно. Так хотели увидеть меня?» «Вас послушать, так кто-то каждый день в одиночку штурмует родовой объект и накрывает теневой бизнес», — проигнорировала мою ухмылку девушка. «Вы мои отделы, считаете, загрузили работы на год вперед». Мы с ней разговаривали на «вы», поскольку рядом бродили десятки ее подчиненных. Зачем плодить лишние слухи, которых и так хватает с головой? «Да, звуковый барьер...» «В принципе, не дает услышать, о чем мы говорим, но мало ли». Приму за комплимент, как ни в чем не бывало, ответил я и добавил. «Я внизу нашел компьютер с данными, с очень занятной перепиской. Глава рода Медведевых, скорее всего, уже мертв. И, похоже, это дело опять связано с теми, кто напал на Академию». Переписка и впрямь была занятной. Наследник обсуждал с отцом, что некие покровители слишком многое о себе возомнили, и что на их стороне есть мощный маг. Достаточно спустить его с поводка, и тот совсем разберется. Другими словами, они планировали предать своих покровителей. Название организации не мелькало, но догадаться было нетрудно, кто за этим стоит. Особенно, когда возле своих трав я обнаружил конверт с письмом. «Прошу меня простить, Алексей Дмитриевич. К сожалению, мне не оставили выбора. Надеюсь, вы найдете здесь то, что сможет вам пригодиться». Искренне надеюсь скоро встретиться с вами. Не доверяйте судье. Что бы ни случилось, не ведитесь на его слова. Это путь в один конец. То, что письмо было от таинственного информатора, было очевидно. А вот вторая часть содержания оказалась непонятной. Судье я и так не доверял. С чего вдруг можно верить словам безумного психопата? Даже если ему доверяет Тера, это ничего не меняет. Что за путь в один конец, вообще непонятно. Это речь идет о поглощении сущности тьмы или еще что? Почему нельзя было написать прямо? К чему вся эта напускная загадочность? В итоге я решил не забивать себе голову домыслами. Придет время, узнаю. А я за сегодня и так чуть не умер. Возможно, в скором времени мы проведем операцию в Британской империи. Есть желание поучаствовать? Неожиданно предложила Некрасова. «Нужно уничтожить группировку?» — спокойно поинтересовался я. Или поймать какого-то ушлого мага. Благодаря пойманному вами лидеру синдиката мы вышли на след. Что-то очень странное творится в Британской империи, а они не горят желанием делиться с нами информацией. Его императорское величество пару дней назад дал карт-бланш. Сама я и мои подчиненные не можем туда отправиться, сами понимаете. В голосе девушки послушалось разочарование. Что уж поделать, она отвечает за безопасность в империи, а не ловит террористов за пределами страны. Мы сейчас сотрудничаем с тайной канцелярией, и им нужен свой агент, на которого не падут так много подозрений. Что ж, звучит логично. Да, тайная канцелярия, она то и тайная. Что ж, звучит логично. Да, тайная канцелярия, она то и тайная, что не светится при обычных обстоятельствах. Только есть проблема. Все их данные хранятся в базе данных. А к ним, в свою очередь, наверняка имеют доступ шпионы. В любой стране это распространенная практика. И рисковать своими агентами опасно. До международного конфликта не дойдет, но выкуп обойдется очень дорого. А я что? Я обычный аристократ из малоизвестного рода, и то, по сути, отказался от титула. Но приехал я посмотреть Британскую империю, что такого. Максимум, что они смогут нарыть, это мою связь с Викторией Андреевной. И то большинство наших встреч — это где я передаю ей в руки преступников. Обычная, в общем-то, практика. Всех подозрений это не снимет, но лучших вариантов УСБ скорее всего нет. Вряд ли князья согласятся побыть в роли полевых агентов. И сам император сомневаюсь, что хочет давать всему происходящему за кулисами огласку. «В целом я не возражаю. Главное, чтобы я получил что-то равноценное взамен», немного подумав, ответил я. «Сами понимаете, рисковать своей жизнью за просто так никому не хочется, Виктория Андреевна». «Понимаю, поэтому обещаю, что награда будет достойной, Алексей Дмитриевич», со всем уважением ответила девушка. «Если вдруг захотите, мы можем, например, избавить вас от проблем в академии». «До меня дошли слухи, что вам не дает покоя инспектор». «Не дает покоя» — это, конечно, громко сказано. «Он максимум отголосок прошлого». Усмехнулся я на такое заявление. Вопрос Академии я сам решу. Мне бы взамен получить доступ к архивам. Желательно к архивам Романовых. Мне придется как минимум это обговорить с наследным принцем. Что вам нужно оттуда? С легким интересом в глазах спросила Некрасова. Вся информация, связанная с сущностями и планом тьмы, чуть погодя я добавил. Также в идеале получить информацию об их владельцах. «Владельцев очень много. Нужен кто-то конкретный?» — спросила глава ИСБ. Несколько секунд я думал, говорить ей или нет, после чего принял решение. Из сущности тьмы интересует Астарот. Мне сегодня довелось с ней сразиться. Очень у нее странные способности, как и у ее хозяина. Последний за секунду исцелил десяток ран на теле, сказал я и увидел, как некрасово застыла, переваривая услышанное. «Еще хочу узнать подробности о судье. Когда читал воспоминания лидера синдиката, там упоминалось это имя и то, что на него охотится. Пока что эти двое в приоритете». «Хорошо», — спустя несколько секунд ответила девушка. «Не думаю, что его императорское высочество будет возражать. Думаю, за помощью вас такими темпами скоро представят к награде». А «Возражать не буду. Медаль в портфолио лишней не будет», — пошутил я не поняв, с чего вдруг глава ИСБ вообще подняла эту тему. Представят и представят. Дальше-то что? Там в том числе будут присутствовать Фроловы, я искренне надеюсь, что ваш конфликт останется между вами и не дойдет до дуэли. А, так вот она к чему вела. Что ж, все сразу встало на свои места. Виктория Андреевна, это уже зависит от Фроловых. Вы меня знаете, я еще никого первым не вызывал на дуэль на имперских приемах. «Только вас почему-то вечно вызывают», — усталым голосом произнесла девушка. «Если что-то произойдет, я не смогу вам помочь, даже несмотря на мою дружбу». «Будущее все покажет», — сказал я, и на этой ноте я попрощался с девушкой. «Здесь со всеми делами я в любом случае закончил». Рабов освободил, ресурсы вернул и заодно обогатился. «Теперь можно и отдохнуть». Поэтому, сев на мотоцикл, я в первую же очередь поехал в академию домой. Хотелось поскорее принять душ и лечь спать. Завтра еще с Ланцовым разговаривать, затем с главой корпуса, потом с Зориной. С этими мыслями я добрался до дома и внезапно обнаружил, что кто-то проник внутрь без моего ведома. Причем настолько нагло, что оставил дверь открытой. Никакой угрозы я не чувствовал, но все равно напрягся и на всякий случай призвал теневые щупальца. И почему только защита не сработала на чужака? Медленно, идя вперед, я увидел горящий свет в гостиной и шум на кухне. Пройдя дальше вперед, я к своему, мягко говоря, удивлению, встретил Дарью, готовившую грибной соус. При этом на столе уже лежали два здоровых стейка, салатик и какой-то красный напиток в бокалах. Судя по запаху, терпкий сок из аномальных ягод. К мясу он, к слову, очень даже подходил. «Я так понимаю, кто-то решил отыграться за тайное проникновение?» — весело сказал я, проходя на кухню. «Не вы один умеете обходить защиту Академии», — кокетливо улыбнулась Дарья, включая плиту. «Так как вам мой сюрприз?» «Приятно удивлен. Не думал, что вы так умеете готовить стейки», — с похвалой в голосе сказал я при этом полностью игнорируя то, что она обошла все защитные меры. Даже не знал, что у девушки есть такого рода навыки. «Придете ко мне в общежитие и не такое узнаете», — вернула мне мои слова девушка, из-за чего я рассмеялся. «Используйте мое оружие против меня же! Какое коварство! Я ранен до глубины души!» — наигранно произнес я, положив руку на сердце. Одновременно с этим теневые щупальца подхватили грибной соус и полили его на оба стейка. «Боюсь, теперь только этот сочный кусок мяса сможет исцелить мою рану». «Думаю, я знаю, что еще может помочь вам восстановиться», — с вызовом произнесла девушка. «Что ж, этой ночью сон мне не светит. Впрочем, кто бы от такого отказался?»